Глава седьмая, в которой рассказывается о том, как я был неформально назначен героем. Афганистана. Я решил все-таки поподробнее описать ту столь блестяще проведенную в Афганистане финансовую операцию, благодаря которой мне удалось купить Ирине шубку и еще множество всякой всячины, то и что малолетние афганские торгаши столь любовно называли херней. Когда один мой знакомый, человек с большим уголовным прошлым, узнал, что я лечу на гастроли в Афганистан, он по секрету сообщил, что туда надо везти две вестчи, всего две «Водки и виски для наших, шампанское и слесарные инструменты для их Конец цитаты. С водкой и шампанским проблем не было. Эту продукцию я достал сразу. Как ни странно, не было проблемы с виски. Его ни с того ни с сего забросили в ближайший универсам. Это можно было квалифицировать исключительно как чудо, так как виски ни до того, ни после в нашем универсале больше не появлялся. Никогда. Что касается слесарных инструментов, то с ними тоже проблем не было. Я купил их 20 наборов. На всякий случай запас карман не тянет. Собрав все это богатство воедино, я понял, что экипирован по высшему классу и испытал от этого факта большое моральное и физическое удовлетворение. Правда, в аэропорту мое удовлетворение несколько снизило потенцию и дало трещину. Встретившись с родным коллективом, я был крайне удивлен, увидев, что не было ни одного индивида, не взявшего с собой в дорогу, ставший мне столь родным и дорогим, джентльменский комплект. А именно, водку, шампанское, виски и, конечно же, слесарные наборы. Очевидно, у У каждого из них в грязном спекулянтном мире также были свои доверительные лица. И вот мы уже в Кабуле. темнота кромешная. Подсвечивался только огромный, висящий через всю центральную улицу плакат, на котором был изображен Леонид Ильич Брежнев в засос, целующий тогдашнего афганского лидера Бабрака Кармаля. Леонид Ильич на плакате так мощно вгрызался в рот президента, что казалось, пройдет еще одна минута, и он его рассосет, как леденец. Поселили нас всех в одной большой комнате в доме офицеров. И только там, когда все вывалили из своих рюкзаков сумок и чемоданов все их содержимое, я, увидев это невооборотно Образимое количество алкогольно-слесарных наборчиков понял, что Родина на короткое время осталась и без металла, и что самое страшное — без водки. Наши бойкие хлопцы вывезли все. На следующее утро, неизвестно откуда, появился жуликоватого вида прапорщик и предложил скупить весь товар оптом. Расплачивался он чеками. Такими же чеками платили зарплату военным, и они, приезжая домой, отоваривали эти чеки в специальных магазинах, куда простому советскому человеку вход был категорически запрещен. Но! Но парадокс заключался в том, что если эти чеки обменять на местную валюту, которая называлась афгани, то в кабульских лавках на эти деньги можно было купить товара, во-первых, гораздо больше, а во-вторых, значительно более качественного. Стало ясно, чеки надо менять. Но ну где? Ну как? «Через несколько дней мы улетели в Шиндант. После концерта традиционный банкет. За столом рядом со мной оказался огромный мужик с казацкими опущенными усами. А это горделиво, но в то же время с опаской, сказал командир полка. Наш Ваня, Ванечка. Ванечка лично задушил сорок душманов. Вот. Причем, что характерно, задушил исключительно руками». Эта важная подробность нас приятно порадовала. «Да, Ваня?» «Так точно!» прохрипел Ваня и посмотрел на командира так, что мне на секунду стало страшно за него. Но, к счастью, командир этого не заметил. «Вот сейчас поужинаем!» Бодро продолжил он. «Ну, а уж потом Ванюша вас попарит по нашински по-славянски!» «Руками?» — робко спросил я. Ну зачем же руками нервно гоготнул начальник? Венечком, венечком! И снова с опаской поглядел на гиганта. Вообще создавалось впечатление, что отношения командира и Ванюши были такими же, как, скажем, у владельца бультерьера непосредственно с бультерьером. То есть, с одной стороны, он его любил, а с другой до ужаса боялся. Но на сей раз обошлось. Ванюша поел, попил, затем встал, прокашлялся солидно и прогудел хриплым своим басом, глядя на меня. — Ну, пошли париться, что ли? Покорно волоча ноги, я уныло поплелся за убийцы Душманов и, раздевшись, вошел в парную. Меня обдало адской жарой. Казалось, я нырнул в кипяток. Я свалился на пол, и тут в баньку вошел сам Ваня. В сапогах, в галифе, в кителе, в фуражке и с веником. Я ошизил от одного его вида. Стигал он меня минуты две. Мне казалось, что он довел температуру моего тела до 80 Во всяком случае, когда я наконец вылез из парной и свалился в бассейн, вода вокруг меня слегка зашипела. Таким макаром, добрый ванюшей, не выходя с верной ему Обработал 13 человек. Наконец, из бани Ашпарина, выскочила последняя Ваня жертва, а вслед за ней и сам Ваня вышел степенно, с достоинством, огляделся вокруг, фуражку снял, лоб платком протер и молвил: Ну, теперь и самому попариться можно. Я смотрел на него и думал, вот он, могучий русский характер, вот он, былинный герой, могущий одной рукой разметать сотню врагов, а другой — вторую сотню. Нам бы, тыщенки, три таких вани, проблема обороноспособности страны была бы решена раз и навсегда. От патриотических мыслей меня отвлек капитан, которого до этого не было среди нас. «Я слышал, вы чеки хотите обменять?» — тихо спросил он. «Хочу», — сказал я. «Мы только что с воинской операцией кое-что изъяли у врагов, так что Афгани у меня есть». «Много?» <смех> — ухмыльнулся он. «На вас хватит». «Мы завтра улетаем. Восемь утра. Может, сейчас ченчнемся?» «Не», — сказал он. «Я же не здесь живу. В Михайловке». «Где, где?» — удивился я. «В Михайловке? А где же еще? А что, в Афганистане уже Михайловка появилась?» Дык так, обживаемся потихонечку, ешкинка-то!» буднично сказал капитан. «Ну тогда, значит, я должен к вам приехать?» «А тут езды-то всего ничего. Сначала по этой дороге, и он показал куда-то вдаль. Потом свернешь направо, увидишь три модуля. Это Михайловка есть. Средний модуль мой. Комната двенадцать». Ладно, решился я. В шесть утра я у вас. Я нашел шофера командира полка, отвел его в сторону и спросил: "В Михайловку отвезешь? Туда и обратно двести афганей заплачу." "Не вопрос", кивнул он. "В пять тридцать завтра, не позже, иначе на самолет опоздаю." Но я же сказал "не вопрос", промолвил он, зевая. Я собрал все чеки, заработанные моей братвой в праведной битве с жуликоватым прапорщиком, сложил их в дипломат и уснул. А на утро ровно в пять тридцать, как и было условлено, я уже стоял у гостиницы. Прошло пять минут, шофера не было. Прошло еще десять, шофера не было. К шести часам стало ясно, что если я не уеду сию минуту, то вся кредитная история накроется медным тазом. На мое счастье, впереди запылила машина. Машина была такая старая и грязная, что ее марку невозможно было определить. За рулем сидел афганец. Настоящий афганец. С челмой, огромной бородищей и колючими недобрыми глазами. Но мне уже было все равно. Я вошел в азарт, как входит враж игрок в казино, проигрывающий с каждым разом все больше и больше и не могущий остановиться. Я голоснул. Он тормознул. «В Михайловку славно пропел я. Заплачу. Вы не поверите. Мы поехали». И вот уже тот самый поворот, а за поворотом столбик, одиноко стоящий у дороги. На столбике написано «Михайловка». Я вышел и направился к модулю. Шел, как и было указано, к среднему захожу. Узкий темный коридор. Ага, вот она, комната номер 12. Я стучу, никто не открывает. Опять стучу, опять никто не открывает. Нервы на пределе. Толкаю дверь ногой. В нос ударил жуткий запах блевотины, мочи и пота. Передо мной предстала комната метров трех с половиной в комнате кровать. На кровати мертвецкий пьяный знакомый капитан, а с ним две бабы в таком же состоянии. Я начинаю его тормошить. Наконец он открывает глаза. «Афгане давай!» – взволнованно зашипел я. «Какие афгане? Что за афгане? Ты как сюда попал?» – сбудуна, не понял он. Ты что, забыл? Нервы уже были не то, что на пределе. Мне казалось, еще секунды, и они взорвутся к чертовой матери. Ну, мы же вчера договаривались, капитан. Он начал медленно приходить в себя. Помотав головой, выпил воды из грязного графина и, кряхтя, залез под кровать, откуда выгреб огромный фибровый чемодан. Чемодан был забит афганями. Такого количества денег я не видел никогда. Наконец, с расчетами было покончено, и добрая четверть чемодана перекочевала ко мне. Деньги я сложил в пакет и, не попрощавшись, выбежал из модуля. Машина стояла. Я сел, залез в пакет рукой, не глядя вынул оттуда пачку денег, сунул их афганцу и сказал «Обратно, только быстро, умоляю». афганец рванул. Вернулся я за 15 минут до отлета. Наши находились в состоянии шока. Куда уехал? С кем уехал? Когда уехал? Я ведь никому ничего не объяснял. При виде меня все облегченно вздохнули, а уж узрев в моих руках волшебно шелестящий пакет, и вовсе приободрились. В самолете я раздал всем сестрам по серьгам, то есть каждому его долю. Раздав, закрыл глаза и подумал, какой же ты дебил. В стране, в которой идет война, садишься в незнакомую машину с аборигеном. Да он мог увести тебя куда угодно, и далее, как в песне. И никто не узнает, и где могилка твоя. Но ангел-хранитель спас меня и на этот раз. А я получил почетную кличку «Герой Афганистана». Причем, как ни крути, получил я ее исключительно за фарцовку. Думается мне, что я являюсь первым фарцовщиком в мире, которого за проведение незаконных валютных операций не только не посадили в Зиндан, милая разновидность восточной тюрьмы, но еще и наградили почетным воинским званием. Правда, нелегально.